Сарен наблюдал в бинокль за всем происходящим. За все время он ни разу не сдвинулся с места на своем наблюдательном пункте. Он был удивлен, когда увидел, что Скар не убил Сандерс, а захватил ее в плен. Судя по всему, она была замешана во всем этом гораздо сильнее, чем он полагал в начале. Но это, по сути, ничего не меняло. Наемники залезли в свои машины и укатили в сторону заката, зажигая фары по мере того, как сгущалась тьма. Сарен спрыгнул со своего наблюдательного пункта и подбежал к маленькому разведывательному роверу, стоявшему неподалёку. Машина была специально адаптирована для проведения ночных операций. Её передние фары были снабжены приглушающими свет заслонками и направлены к земле под таким углом, чтобы давать достаточно света лишь для управления в темноте. Однако свет фар был почти неразличим уже с расстояния в километр или более. Мощные фонари машин-наемников, наоборот, давали столь сильные лучи света, что они, словно маяки, сияли в кромешной тьме. Он с легкостью мог определить их местоположение с расстояния в 10 километров. Все, что ему оставалось делать, это следовать за этими маяками, и они приведут его прямиком к Эдену, где бы тот ни прятался.